Эсмирея тяжело вздохнула, изображая огорчение. «Ну, попробуй напрячь мозги и подумать, например, над тем, почему эти атаки начались именно сейчас, а не десять или, скажем, пять лет назад». «Почему?» Исмирея воздела руки вверх и на мгновение замерла. Снова вздохнула и заговорила подчеркнуто терпеливым тоном. «Вспомни, Громанник, кем был до своего возвышения нынешний хранитель Ока?» Тот пожал плечами. «Старшим ключником? Ну и что?» «Ты все-таки ужасно тупый, Громанник. А теперь подумай, почему хранителем Ока стал именно старший ключник, а не, скажем, старший обучитель или старший архивариус?» «Или еще кто-то?» «В совете старших посвященных стоят 27 человек». И каждый из них имел не меньше прав на статус Хранителя, чем старший Ключник. Ведь прежний Хранитель не назвал его своим преемником. Более того, старший Ключник убил того, кто был назван преемником Хранителя. Игроманик наморщил лоб. На этот раз это была не игра. Он действительно не понимал, чего хочет Эсмирея. «Ну, когда прежний Хранитель сошел с ума...» «Именно старший Химей организовал охрану Ока и Регалий?» «Созвал совет старших, и потому было вполне естественным?» Эсмирея зло расхохоталась. «У меня больше нет сил говорить о твоей тупости. В том пресловутом совете старших участвовало только 11 человек. Остальные были в отъезде и поставили свои подписи под решением позже, когда вернулись в скалу. Неужели не догадываешься, почему...» Они это сделали. И как хранителю Ахимеи удалось заручиться их согласием? Игроманник угрюмо насупился. О, творец! До того, как он вновь повстречал Мирею, мир казался ему таким простым и понятным. Были низшие и высшие. Он принадлежал к высшим. А для того, чтобы еще больше возвыситься, ему надо было всего лишь слушаться старших и старательно выполнять их указания. А теперь все так перепуталось? Но Эсмирея ждала его очередного тупого вопроса. «И что из этого следует?» Эсмирея пожала плечами. «Только то, что у хранителя Эхимея не больше прав на этот пост, чем у любого другого старшего посвященного. И он прекрасно понимает это. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что он постоянно держит большую часть старших вдали от скалы. И все эти годы он не открывал охоту на измененного именно потому, что тот, кто убил бы измененного, получил бы отличный шанс сместить его с трона. А сам он не может этого сделать, поскольку, чтобы организовать успешное убийство, которое потом можно будет поставить себе в безусловную заслугу, Надо находиться поблизости от того, кого надо убить. Но хранитель не может надолго покинуть око. А почему он решил, что теперь настало время? Эсмире презрительно фыркнула. Потому что появилась я, тупица, инструмент, который может добраться до измененного. О создании и использовании этого инструмента «Будет, безусловно, поставлена в заслугу хранителю, ибо он – мой учитель, а я всего лишь женщина!» Она замолчала, смирив его взглядом. А игроманик стоял, не открывая рта, ошеломленный свалившимися на него откровениями. Почувствовав, что молчание затянулось, Эсмирея спросила. «Ну так как, игроманик? Каким будет твой выбор?» В глазах Игроманика застыло недоумение. «Какой выбор, Смирея? Он был так ошарашен, что забыл свое собственное решение при обращении к Смирее говорить «Госпожа». Та зло скрипнула зубами. «Неужели ты до сих пор не понял, Игроманик?» «Что не понял?» «Я не хочу быть всего лишь инструментом и, начиная свою собственную игру, «Так что тебе надо определиться, с кем ты? С прежними старшими?» Она кивнула в сторону ямы, в которой сидел Гнерк. «Или со мной?» Игроманик, на которого за последние полчаса свалилось слишком много чего, озадаченно почесался ухом о плечо. «Конечно с тобой, Смирея, Но я не очень-то понял, чего ты хочешь добиться. Если ты убьешь измененного, у тебя и так будет все». Почет, деньги, свой дом, любые удовольствия. Орден должен незабываемо вознаградить того, кто уничтожит измененного. зашла зашлась злым смехом. «Ты полный идиот, игроманник. Я инструмент, который после выполнения такой задачи неминуемо должен стать опасным для всех и в первую очередь для своего Создателя, хотя я женщина. Поэтому мне не жить». «О, я не сомневаюсь, что моя смерть будет обставлена так, будто Орден не имеет к ней никакого отношения. Более того, Орден раскошелится на роскошные похороны. Да и сам Хранитель будет долго скорбеть о достойной дочери Ордена, столь безвременно покинувшей наши ряды». У Игроманика сжалось сердце. «Уж больно ужасно выглядело то, что она описала». Он робко произнес. «Но почему, Смирея? Ты же сама сказала, что ты всего лишь инструмент. Значит, какая может быть от тебя опасность?» Она криво усмехнулась. «Ну вот, начал соображать. Пойми, дурачок, это пока я просто инструмент. А потом я стану инструментом, убившим измененного. Такие инструменты уже перестают быть просто инструментами». Эсмирея замолчала, и на террасе воцарилась тишина. Наконец, Игроманник тихо спросил. «И что же ты хочешь сделать?» Эсмирея растянула губы в улыбке. «О, это будет достойно моих учителей. Я собираюсь стать хранителем». Игроманник выпучил глаза. «Но это невозможно. Ты не можешь. Ты женщина, и вообще ты не решишься». Я, это я, игроманик. И ты даже не подозреваешь, на что я могу решиться и чего я способна добиться. Тем более, если у меня в руках будет инструмент, способный перевернуть не только орден, но и весь этот мир. Игроманик вгляделся в ее горящие глаза, судорожно сглотнул и спросил, уже зная ответ и заранее ужасаясь тому, что он вот-вот услышит. «О каком инструменте ты говоришь, Эсмирея?» Она торжествующе усмехнулась. «Об измененном? Он будет моим инструментом!»